беспокоясь и буквально окаменел. Мать честная вырвалась у него. Галичев понял, что слышал стук капель не только масла и воды. На нижней балке одной из стальных ферм над их головами болтались три обезглавленных трупа. Они мерно подрагивали в ритме работы насосов и сочились кровью. Под каждым образовались небольшие лужицы, которые медленно вытягивались в направлении боковой стены, где был проложен жёлоб стока. «Вряд ли они живы», — сказал Лесков без тени юмора. «Но кто их убил?» — спросил Шарапов. «И куда подевались эти убийцы?» «Туда», — ответил Галичев, показывая рукой. «Рублёв, вы давно проводили обход?» «Как положено», – ответил Рублев, пытаясь понять, что имеет в виду Галичев. «Видите дверь котельной?» Рублев и остальные стали всматриваться в полумрак. Котельная находилась в противоположной от них стороне зоны обслуживания за простой деревянной дверью, которая почти постоянно была на замке. Однако во время ежедневных обходов полагалось проверять, действительно ли она закрыта. «Она была на замке!» – протестующим тоном воскликнул Рублев. «Я сам проверял!» «Я в этом не сомневаюсь!» – успокоил его Галичев. «Пошли!» «Но внутри не включен свет!» – сказал Шапорин, когда вся его группа стала приближаться к котельной. «Я слышал, американцы пользуются инфракрасными очками, чтобы видеть в темноте!» – не удержался от комментариев Лесков. Галичев бросил на него взгляд, надеясь, что тот снова шутит, но Лесков даже не улыбнулся. Галечев вспомнил, кто в эту смену был дежурным по котельной. Дмитрий Веснин, лучший друг Лескова. Вероятно, Веснин отправился взглянуть, что происходило у восточного входа, и в результате его тело болтается подвешенным к потолку рядом с двумя другими трупами. «Американцы?» – переспросил Шапорин. «Ты думаешь, американцы повесили трупы вверх ногами?» «А кто это еще мог сделать?» – возразил Лесков. «Возможно, какая-то неведомая тварь», — вмешался Рублев, — «по силам ли это человеческому существу? Сколько потребовалось бы времени, чтобы поднять трупы вверх и привязать их к балкам?» «Давайте-ка заглянем внутрь и выясним», — сказал Лесков, первым направляясь к двери в котельную. «Кто бы это ни был, он либо еще там, либо нам придется искать их в другом месте», — Галечев обогнал Лескова и бросил на ходу. «Оставайтесь здесь и прикройте меня». «Нас обоих прикроют остальные», – возразил Лесков. «Погибшие были моими друзьями». «И моими тоже», – сказал Галичев. «Пошли». Двое мужчин бок о бок крадущимися шагами пересекли зону обслуживания, приближаясь ко входу в котельную так, словно за ним было логово опасного зверя. Галичев не исключал мысли, что так оно и есть. Он храбро убеждал людей, что никаких монстров в здешних льдах быть не может, но прекрасно знал о соседстве старого ядерного полигона на Новой Земле. Поэтому образы ужасного полярного медведя-мутанта нет-нет, да и прокрадывались куда-то на задворке его сознания. Галичев не пропустил мимо ушей болтовню Собчака о поднявшемся выше норме уровне радиации, когда это все началось. Ученые в один голос твердят, что россказни о радиоактивных мутантах просто чушь, выдумки нехороших американских фантастов, но ученые лгали или ошибались и прежде. Да и зачем человеческим существам подвешивать трубы к потолку? Такое могла сотворить только очень жестокая тварь. Он подкрадывался к двери котельной с одной стороны, Лесков с другой. Галичев дал ему знак подождать, а сам просунул руку за косяк, нащупывая выключатель. «У нас за спиной свет, и в этом их преимущество», — шепнул он Лескову. «Мне надо увидеть их первым». Лесков кивнул. Пальцы Галичева нашли выключатель, он напрягся, заставил себя сосредоточиться, затем щелкнул выключателем и ворвался в котельную, держа на готове АК-74. Ему потребовалось долгое мгновение, чтобы понять представшую взгляду картину. Дверь открывалась в небольшой коридор длиной немногим более метра, который вел в главное помещение котельной. Четырех вспыхнувших лампочек было явно недостаточно для хорошего освещения. Здесь всегда стоял полумрак, вечно шипели трубы, всюду лежала черная пыль, постоянно мерцали оранжевым сиянием топки. Котельная была сердцем отопительной системы всего комплекса. Сгоравшая в топках сырая нефть кипятила в котлах воду, превращая ее в пар, который циркулировал по системе труб и радиаторов, расставленных во всех обитаемых закутках станции номер 12. Сырая нефть, поступавшая сюда прямо из скважин, тяжелое и грязное топливо. Никакие дымоходы и принудительное дутье были не в силах избавить помещение от копоти, которое всюду лежала здесь толстым слоем. В котельной всегда было невыносимо жарко, какие бы морозы ни свирепствовали снаружи станции. Главный котел выделял такое количество тепла, что движение волн нагретого воздуха не только ощущалось кожей, но и было видимым. К металлической облицовке котла невозможно было прикоснуться. Бывало, что рабочих новичков, не знавших этого, доставляли отсюда в лазарет с ожогами второй степени. Галичев уже много лет работал в Осиме. Он прекрасно знал, что прикоснуться к обшивке котла так же опасно, как совать голые руки в раскаленные угли. Поэтому он не сразу поверил, что действительно увидел три крупные, человеческого облика фигуры, привалившиеся спинами к неимоверно горячему металлу. Но Галичев ни секунды не сомневался, что не может в них стрелять. Пули неминуемо попадут в котел. Хотя он сделан из толстого металла, но котлу немало лет, да и к тому же стенки котлов рассчитываются на противостояние внутреннему давлению, а не ударом пуль снаружи. Котел может просто взорваться, если хотя бы одна пуля пробьет стенку. Не было у него сомнений и в том, что перед ним убийцы. В руках эти твари держали что-то похожее на копья. На их запястьях были сдвоены зазубренные ножи. Галичев сообразил, что они вовсе не люди. Об этом говорила не только их способность не обжигаться, а нагретый до 120 градусов металл, но и размеры существ, желтая кожа, черные ногти, громадные и заостренные словно когти. Они были в странных металлических масках, полностью скрывавших лица. Но остальная часть их нечеловеческих тел была почти ничем не прикрыта. Неведомые существа не просто не обжигались, они явно наслаждались теплом. «Господи!» – прошептал Галичев, окончательно поверив, что это вовсе не галлюцинация. Все три маски повернулись в его сторону. Что-то пришло в движение. Ни одно из чудищ не шелохнулось, но над плечом ближайшего к Галичеву приподнялось что-то черное и горбатое. Этот горб повернулся, и на нем вспыхнули три красные точки. Немного поблуждав, они нацелились в лицо Галичева. Оружие сообразил он и стал приседать, целясь из автомата. Но шар голубовато-белого огня оторвал ему голову, не дав времени что-то предпринять. Лесков еще не заглядывал в котельную, хотя ему не терпелось узнать, на что там таращился Галичев. Он сдержал себя, заставив держаться в резерве, уступил ему право первенства. В конце концов Галичев начальник. Внезапно голубовато-белая вспышка на мгновение ослепила Лескова. Автомат Галичева выпустил короткую очередь, когда его палец в предсмертной судороге нажал на спусковой крючок. Зрение вернулось. Лесков увидел падавшее на пол безголовое тело Галичева. Он испустил бессловесный вопли ярости и страха и бросился в котельную поля из автомата. Рабочий не увидел врагов. Перед глазами мелькнуло расплывчатое пятно, затем он почувствовал резкую боль от вонзившегося в живот клинка. Лесков умер, рухнул на спину рядом с трупом Галичева. АК-74 выпустил последние пули в потолок котельной. Все остальные в ужасе замерли на подходе к котельной. Они видели голубовато-белую вспышку. На их глазах замертво свалились Галичев и Лесков, но врагов не видел никто. Убившие этих двоих не показывались. «Что с ними случилось?» – воскликнул Шапорин. Он напряг голос и крикнул «Кто вы? Кто там есть? Зачем вы это делаете?» Ответа не последовало. «Мне это не нравится», — сказал Рублев. «Я не солдат, пора сматываться отсюда». Он начал, крадучись, пятиться к коридору. Возникла еще одна голубовато-белая вспышка. На этот раз она пронеслась через всю зону обслуживания, и Шапорин упал на бетон с разорванной грудью. Рублев повернулся лицом к выходу и побежал. Никто не мог разглядеть набросившихся на них врагов. Атаковавшие двигались слишком быстро, а света было очень мало. Некоторые наугад стреляли в темноту, но безрезультатно. До того, как они попытались бежать, еще пятеро были уже мертвы. Только Рублеву удалось добраться невредимым до главного коридора. Он мчался без оглядки, не помышляя даже удостовериться, преследует ли его кто-нибудь, не смея взглянуть, что стало с его товарищами. Он не видел копья, пока оно не пронзило его тело. Блеск окровавленного острия, высунувшегося из груди, мгновенная боль, и Рублев перестал дышать пока догнавший рублева осматривал коридор в поисках признаков жизни безжизненное тело продолжало висеть на копье затем он отшвырнул труп в сторону и вернулся в тепло котельной Глава 14 Джеймс Теодор Риджли, посол США в ООН, никогда не доверял русским. Он не доверял им, когда они называли себя советскими людьми и веровали в коммунистическое бизоннее дерьмо об исторической неизбежности. Не верит и сейчас, когда они снова стали величать себя русскими и толкуют о братстве наций. Ему нет дела до того, знают они о его к ним отношении или нет. Более того, он гордился этим своим коньком, всячески давая русским понять, что обдурить им никого не удастся. Это, полагал он, помогает держать их в рамках. И вот кто-то, судя по только что полученному им докладу разведки, совершенно уверен, что в данный момент они вышли из рамок. Четырехкратное увеличение фоновой радиации в районе какой-то осимы на полуострове Ямал? Громадное локальное повышение температуры? Подобное не происходит само собой. Или от того, что какой-нибудь заводской рабочий уронил канистру? Он развернул карту, чтобы посмотреть, где этот чертов полуостров Ямал. Северо-западная Сибирь. Полуостров в Северном Ледовитом океане. Не всякому понравится хотя бы бросить взгляд в открытое море так далеко на севере. Много сотен километров от норвежской части Лапландии, тысячи километров от Берингово пролива. Пожалуй, если кому-то советуют исчезнуть в никуда, то скорее всего имеют в виду именно полуостров Ямал. Это Осима наверняка в одном из нефтяных месторождений, одно из самых холодных, самых бесплодных мест на Земле. Там холоднее, чем на Северном полюсе, но русские выкачивают из недр этой пустыни тысячи барелей нефти. Временами, в момент особенно богохульного настроения, Риджли думал, что Господь Бог играл по каким-то особым правилам, когда решал, где устроить залежи нефти. Казалось, он специально разыскивал для этого самые жалкие, самые никчемные уголки на земле. Безводные пустыни, скованные льдами входы в царство дьявола, морское дно может быть. Ему не нравится нефть, и поэтому он запрятал ее подальше с глаз, в места, где поселил самые неприятные народы. Если это так, то он, конечно, не мог найти ничего омерзительнее полуострова Ямал. Однако нефть не обладает радиоактивностью. Обнаруженное спутниками пятно не может быть пожаром на скважине или лужей горящей нефти. Невозможно предположить существование в этом районе атомных электростанций. Вероятнее всего их там нет. Строительство атомной электростанции посреди нефтяного месторождения в тысячи километрах от ближайшего города? но такое начинание по праву возглавило бы список человеческой дури. Можно смело держать пари, что русские не настолько тупоголовы. Риджли не поручился бы за иранцев или французов, но русских он знает достаточно хорошо. Факел слишком далеко от побережья, чтобы можно было заподозрить аварию реактора подводной лодки. В Арктике по-прежнему курсирует множество русских атомных подводных лодок, но утечек из ядерных реакторов не обнаружено на сотни миль от побережья. Если исключается естественная причина – нет атомных электростанций и не может быть подводной лодки, значит остается оружие. Это может быть только оружие а суета с оружием в таком месте – это определенно выход за дозволенные рамки. Русские клялись, что демонтируют ядерные боеголовки и прекратили их производство, однако подобного рода радиоактивность и такое выделение тепла может быть эквивалентно только аварии при сборке или разборке ядерной пусковой установки. По официальным данным демонтаж производился гораздо южнее, уж во всяком случае не в Арктике, черт бы их побрал. «Значит, кто-то до чего-то добрался». Риджли далеко не уверен, что повинны в этом именно московские деятели. Вполне возможно, что натворила дел одна из многочисленных чокнутых политических фракций, какие-нибудь националисты, недобитые комми или местные мафиози. Но кем бы они ни были, в Москве должны знать об этом. «Значит, одно-два слова кому-то шепнули бы, просто чтобы не слишком огорчать». Кому-нибудь обязательно сказали бы, и вероятнее всего именно ему. В свое время Риджли получал кое-какие тайные сообщения от своих русских коллег-противников. Время от времени и сам передавал некоторые сведения предупредительного характера. То, что он не доверял этим трусливым ублюдкам, вовсе не причина, чтобы рисковать возможностью взорвать весь чертов мир из-за какого-нибудь дурацкого недопонимания. Однако об этом происшествии ему не шепнули ни слова. Он бросил на стол распечатку и положил руку на телефонную трубку, но заколебался. Разговор пойдет о ядерных боеголовках. Однако нынче добрые времена все идет успешно. А ведь пусковая установка на арктическом побережье может быть нацелена через полис только на Северную Америку. Если бы банда исламских террористов или правительство какой-нибудь африканской страны пытались по дешевке запастись ядерным оружием, подобные показания могли обнаружиться на Кавказе или где-то в Северной Азии, но никак не в Сибири. Можно предположить, что там орудует психи Жириновского или происходит что-то другое в том же роде, но будь это так, теперь с Москвой, слава богу, такие отношения, что она бы уже известила об этом. Однако прошло двое суток, но телефонного звонка не было. Если Риджли позвонит сейчас, то это будет воспринято как выражение неудовольствия американской стороны. Остается нанести визит лично. Гласный личный визит. Он поднял, наконец, трубку и нажал кнопку связи с секретаршей. «Да, посол!» – мгновенно откликнулась она. Риджли улыбнулся. «Знание своего дела он ценил в людях превыше всего» штефе дорогая заговорил он я намерен нанести небольшой визит русскому послу скажем риджли бросил взгляд на часы около двух в это время георгий обычно возвращается с ленча и еще не успевает погрузиться в дела если же ленч затянется риджлис может устроить из своего ожидания неплохое шоу «Если некоторые из наших друзей-журналистов окажутся неподалеку, думаю, им будет не узнать о том, что я собираюсь сказать этому славному парню». «С записывающей аппаратурой или без нее?» – спросила Штефи. «О, полагаю, записать будет не вредно ответил Риджли, откидываясь на спинку стула. «Хотя, ничего официального. Мы встретимся просто поболтать, даже и не помышляя о внимании прессы». «Понятно, посол», – снова заговорила Штефи. «Это неожиданный визит, или я должна известить персонал мистера Камаринца о том, что вы направляетесь к нему?» Риджели оценил это. Он давно заметил, что секретарша беспокоит его вопросами, только если это необходимо. Штеффи действительно знает свою работу. «Пожалуй, предупредите их минут за пять», — сказал он. «Да, сэр». Риджели положил трубку и удовлетворенно улыбнулся. «Этим ублюдкам не отвертеться под его пристальным взглядом». Глава 15